Глава двадцать пятая. Дверь в квартиру Пономарёвых Льву Ивановичу открыла худенькая, рыжая и весьма симпатичная девчушка с большущими глазами, длинными светлыми ресничками и двумя весело торчащими в разные стороны тонкими косичками. «Здравствуйте, вам кого?» — вежливо спросила она. «Здравствуй, стрекоза. Пономарёвы тут живут?» — решил уточнить Гуров. Девочка ему понравилась, и он в какой-то мере даже позавидовал Виктору Пономарёву, что у него такая симпатичная дочка. «Вам папу нужно», — сощурила глаза девчушка. «Вы с его работы, да?» Гуров не успел ответить, как за спиной девочки появился статный и красивый парень, шатен лет 26, в светлой футболки и светлых джинсах. Он вопросительно и серьёзно уставился на Гурова, взял дочку за руку и, отодвинув её от дверей, встал на её место. Лев Иванович достал свое удостоверение и, открыв его, показал парню. «Вы Виктор Вячеславович Пономарев?» — спросил Гуров. Парень, прочитав по губам вопрос, кивнул и, бросив на удостоверение мимолетный, но цепкий взгляд, открыл дверь пошире и посторонился, пропуская Гурова в квартиру. Потом он повернулся к девочке и знаками что-то ей сказал. Девчушка надула губки, нахмурила бровки и тоже жестами стало было возражать но потом, после недолгого препирательства, все-таки удалилось. Пономарев жестом указал на вешалку, предложил Гурову снять верхнюю одежду, что Лев Иванович и сделал. «Виктор Вячеславович, вас не удивляет, почему я к вам пришел?» Гуров посмотрел в глаза Пономареву. Тот снова прочитал вопрос по губам полковника и пожал плечами. Они вошли в гостиную, аккуратно прибранную, но по похолостяцки аскетичную. О том, что в доме живет маленькая девочка, указывали лишь несколько фотографий, изображавших Свету в разные периоды ее жизни и пара кукол, лежащих на кресле. Виктор подошел к журнальному столику и взял лежащий на нем большой блокнот. Он сел на диван, а Гурову жестом предложил сесть в единственное кресло, где лежали Барби и Кен. Лев Иванович взял их, повертел в руках, не зная, куда их положить, и протянул кукол Виктору. Пономарёв улыбнулся и хотел положить их рядом с собой, но потом посмотрел куда-то за спину Гурова и поманил пальцем. Света подошла и взяла кукол из рук отца. Он что-то сказал ей на языке жестов, и она, с радостным видом кивнув, умчалась куда-то. Вскоре Гуров услышал, как за его спиной, по-видимому, на кухне, полилась вода и зазвякала посуда. Он невольно улыбнулся и, кивнув, сказал Виктору, «Хозяйка растёт». Виктор что-то быстро написал в блокноте и показал написанное Льву Ивановичу. Тот прочел и ответил. «Да, вы правы. Я пришел поговорить о Татьяне. Понимаете, Виктор, суд вернул дело об ее убийстве на доследование, и его передали нам в Центральное ведомство. Я и мои коллеги внимательно изучили все документы и материалы предыдущего дела. В этом убийстве было много неясного». «Мы изучили запись с видеокамеры, установленной на подъезде дома, опросили свидетелей, которых нашли уже в ходе нашего расследования, и одна из ниточек, скажем так, привела нас к вам, Виктор Вячеславович». Пономарев что-то опять написал на листке бумаги и протянул блокнот к Гурову. Тот прочел, неторопливо открыл папку и передал Виктору копию фотографии с видеозаписи. «Это вы?» — спросил он, пристально наблюдая за реакцией Пономарева. Но Виктор на фото даже и не глянул и снова показал на запись в блокноте. «Ах, ну хорошо», — вздохнул Лев Иванович. «Я вам расскажу все, что мы знаем на данный момент. А на данный момент мы имеем в качестве подозреваемого не мужа Татьяны, а вас, Виктор Вячеславович. Утем опроса свидетелей мы установили, что вы в день убийства встречались с Татьяной в кафе «Шоколадница», которая находится на Тверской улице и между вами произошла ссора. Как вы думаете, узнает вас официантка и подруга Татьяны, которая стала нечаянной свидетельницей этого инцидента?» Гуров вопросительно посмотрел на Пономарева. Тот сжал губы и опустил голову, явно обдумывая сказанное Львом Ивановичем. Потом взял блокнот и начал что-то быстро писать. Гуров ждал. Внезапно возле столика появилась света. И, застелив его чистеньким кухонным полотенцем, смущенно улыбнулась Гурову. «Я вам сейчас чай принесу», — сказала она. «Вам заварить зеленый?» «Завари», — ответил Лев Иванович. «Можешь прямо в кружке и заварить, по-гусарски. Знаешь такой способ?» Света кивнула и радостно ответила. «Мы с папой только такой чай пьем. Правда, я не знала, что он так называется, по-гусарски», нахмурила она бровки. «А печенья у нас нет, все кончилось». «Мы в магазин только после обеда пойдем, и тогда купим», — пояснила она. «Можно и без печенья, и без конфет чай пить. От сладкого только зубы портятся». «Это только у взрослых они от сладкого портятся, а у детей еще крепче становятся», — безапелляционно заявила Света и ушла на кухню, тряхнув рыжими косичками. Гуров засмеялся, но потом вспомнил, что не в гостях он все-таки, и уже без смеха посмотрел на отца девочки. Тот протянул ему блокнот, а сам встал и отправился на кухню помогать дочке. Лев Иванович прочел. «Да, я был в Москве в командировке и встречался с Таней. Хотел уговорить ее приехать обратно к нам, ко мне и к Свете. Но потом, после ссоры в кафе, я Таню больше не видел». Гуров провел ладонью по лицу. Он понимал, что Виктор, который один воспитывал Свету, будет до конца отрицать свою причастность к убийству. У него просто не было выхода, оставить дочь было не на кого. Да и любил Виктор ее так же сильно, как и она его. Поэтому, — думал Гуров, — он не позволит просто так взять и дать себя увести от нее. Расстаться надолго для этих двоих — это, что ни говорит, трагедия. У Намарев со Светой принесли чай и немного зефира. Сахар, как потом объяснила Света Льву Ивановичу, они в доме не держали. Затем девочка умчалась в свою комнату, напивая что-то. А поднял глаза на Виктора Пономарева и негромко сказал, «Вы зря не захотели посмотреть на фотографию, которую я вам дал. Дело в том, что подруга Татьяны, которая нечаянно оказалась шоколадницей и рассказала нам о вашей с Татьяной ссоре, опознала вас на этом фото. Значит, вы все-таки заходили потом в дом к Вершининам». Виктор прочел по губам вопрос, заданный Гуровым, кивнул и, придвинув к себе блокнот, стал писать. Пока он писал, Гуров осторожно подул на горячий чай и сделал глоток. Пономарев протянул блокнот. «Вы тут написали, что не отрицаете, что заходили в подъезд, но это не значит, что вы виделись с Таней, так?» Пономарев кивнул. «Вы следили за ней и знали, где она живет?» Виктор снова кивнул. «Скажите, а ее мужа вы знали в лицо?» С небольшой задержкой Виктор покачал головой, а затем опустил голову. Это был знак для опытного оперативника, что Пономарев обманывает. «Но как тогда объяснить совпадение?» — продолжил Гуров. «Что вы вошли в подъезд Вершининых практически сразу после того, как ее муж вышел из дома. Получается, что вы все-таки знали мужа Тани в лицо?» Не спросил, а утвердительно заявил Лев Иванович. Пономарев закрыл лицо руками. Потом, вздохнув, кивнул и написал. Да, знал. И зашел в дом, когда увидел, что он вышел из подъезда. Я хотел поговорить с Таней, уговорить ее, уехать со мной, но не решился позвонить в дверь. Постоял у квартиры и ушел. Гуров прочел и покачал головой. «Послушайте, Виктор Вячеславович, давайте разговаривать на чистоту». «Мы ведь с вами не маленькие дети. Зачем скрывать очевидное? Ведь вы же были у Татьяны в квартире. Были?» Пономарев отрицательно покачал головой. «Ну хорошо. Тогда скажите, где же вы были, если не у Вершинины в квартире? Ведь вышли вы из дома после того, как вошли в него, только через сорок минут, и то через соседний подъезд». «Вас опознала женщина, которая столкнулась с вами, причем в тот самый момент, когда вы выходили из подвала. Что вы на это скажете?» «Она обозналась», — написал Пономарев. а хорошо», — устало вздохнул Гуров и сделал глоток из кружки. «Если вы не заходили в квартиру, то когда вы ушли?» «Сразу и ушел», — написал Виктор ответ на вопрос оперативника. Гуров покачал головой. «Сразу вы выйти не могли. Камера на подъезде вас бы зафиксировала. Но до десяти утра никто, похожий на вас, не выходил из этого подъезда. Я так говорю, потому что в это время в квартире уже работала оперативная группа, и запись с видеокамеры была изъята. Так где вы были, если не в квартире?» Пономарев опустил глаза. Гуров видел, как в нем борются два чувства, два желания. Одно рассказать оперативнику всю правду и снять с себя тяжелый груз вины за убийство. И второе — боязнь оставить дочку одну и признаться ей, что это он убил ее мать. Лев Иванович не торопил его. Времени до приезда Кричко и семашка у него было еще предостаточно. Поэтому он был спокоен и чай пил, не торопясь. Пауза затянулась, и Гуров решил подтолкнуть Пономарева к решению дилеммы, вставший перед ним. Он наклонился и положил ладонь на плечо Пономарева, привлекая его внимание к своим губам. «Послушайте, Виктор Вячеславович, вы парень неглупый, с высшим образованием, и должны понимать, что я приехал из Москвы в Михайлов не просто так, чтобы поговорить с вами. Я приехал с доказательствами, пусть косвенными, но тем не менее вполне подтверждающими вашу причастность к гибели Татьяны Вершининой». «Я не могу насильно заставить вас признаться, но есть некоторые обстоятельства, которые вам неизвестны, и которые ставят под угрозу не только вашу жизнь, но и жизнь вашей дочери». При этих словах зрачки у Виктора расширились. Он испуганно посмотрел за спину Льву Ивановичу. Гуров оглянулся и посмотрел, не стоит ли сзади Светлана, и, понизив голос еще больше, сказал... Не знаю, насколько вы осведомлены о жизни Татьяны в Москве, но дело в том, что она была тесно связана с местным мафиози, вором в законе по кличке Кесет. И его очень расстроила смерть Тани. Он, как и мы, вот уже полгода ищет того, кто ее убил. Скажу больше, его люди и за мной следили. Не выведал ли я чего? Не установил ли кто убийца? Я не пугаю вас, просто хочу предостеречь. Понимаете? Пономарев вначале сидел не шевелясь, словно кровь у него застыла и перестала циркулировать по венам. Но потом, по всей видимости, приняв какое-то решение, взялся за ручку. Писал он долго, иногда останавливался, что-то задумчиво зачеркивал и вновь начинал. Лев Иванович сидел, держа в руке кружку с уже почти остывшим чаем, напряженно смотрел на Пономарева и гадал, что же тот пишет в блокноте. Признательные показания или все-таки он решил идти до конца и не сознаваться в содеянном? Виктор, почувствовав взгляд полковника, перестал писать, пристально посмотрел на Гурова, моргнул, закусил нижнюю губу, словно что-то решая, а потом, словно он пришел к какому-то окончательному для себя решению, выдернул из блокнота исписанную страницу, скомкал ее и сунул в карман джинсов. Потом опять что-то быстро написал, согнувшись над столиком, выпрямился и протянул блокнот полковнику. «Вы приехали арестовать меня?» Этот вопрос был единственным на листке, но зато написанный большими буквами. Лев Иванович с облегчением вздохнул. Дело сдвинулось с мертвой точки и ответил. «Пока что задержать до судебного решения» ну я бы посоветовал вам, Виктор Вячеславович, сотрудничать со следствием и честно рассказать о том, что произошло. Это и ради вас, и ради Светланы. Если это вы причастны к гибели Тани, то лучше всего не усугублять ситуацию и во всем признаться. Это уменьшит вашу вину и снизит срок наказания. У вас есть с кем оставить девочку? Наконец-то задал Лев Иванович вопрос, который его так долго мучил. Или нам придется обратиться в социальные службы, и тогда уже они будут решать, куда определить Свету». Пономарев снова что-то написал, и Гуров, прочитав, ответил. «Давайте я попробую договориться с Евгением Селюниной. Может, она возьмет девочку к себе на время, а потом мы уже решим вопрос в зависимости от того, как будут обстоять ваши дела». Виктор кивнул, а потом снова начал что-то быстро писать. Гуров ждал. Он понимал, что именно сейчас наступит момент истины. Конечно же, косвенные улики, собранные против подозреваемого, не могли сыграть большой роли в деле, и опытный адвокат вполне мог бы опровергнуть все доводы обвинения против его клиента. Но Гуров подозревал, что если даже Виктора выпустят, то им вплотную займутся люди кисета. Это сейчас они ничего о нем не знают. Но рано или поздно они на него все равно выйдут. Так что лучше уж Пономареву отсидеть за убийство, чем быть убитым людьми кисета По всей видимости, те же самые мысли посетили и самого Виктора, потому что когда он спустя пять минут протянул Гурову блокнот, Лев Иванович прочел следующее. «Я не хотел убивать Таню. Это получилось случайно, сам не знаю как. Просто я сильно расстроился. Я знал, что она губит себя наркотиками». Знал, что она вышла замуж не по любви. Она всегда любила только одного человека. Но он умер, и Таня утратила смысл жизни. Я думал, что я и Света сможем помочь ей пережить потерю Олега. Но она решила по-другому. Она всегда была упрямой и все решала по-своему. Я долго и терпеливо ждал, когда она вернется к нам. Писал ей, что мы ее ждем. Но она и слышать ничего не хотела. Тогда я решил увезти ее насильно и даже уже купил билеты. Мы встретились в кафе, но она снова отказалась ехать. Мы поругались. Я знал, где она живет, и поехал к ней на квартиру, чтобы попытаться еще раз ее уговорить, но уже без свидетелей. Муж ушел, и я решил подняться к ней в квартиру. А адрес Тани я узнал уже давно, через Марию Семеновну, маму Тани. Сказал ей, что хочу выслать Тане посылку с ее вещами, которые остались у меня. Квартира была открыта, и я вошел. Дверь я не захлопнул. Она была дома, но разговора не получилось. Мы с Таней снова поссорились. Она была в неадекватном состоянии. Наверное, под действием наркотиков. Она смеялась надо мной. Говорила жестами, что не любит ни меня, ни Свету и не станет с нами жить. Говорила, что нынешняя жизнь ее вполне устраивает. Говорила, чтобы я не лез не в свое дело, и что если я не перестану преследовать ее, то она заберет у меня Свету. И тогда... «Тогда я вышел из себя. Я не хотел, чтобы она и дальше жила такой жизнью, медленно губила себя. Я не хотел, чтобы она забирала мою дочь, и та видела, что представляет собой ее мама. Я убил Таню, потому что любил ее. Я убил Таню, потому что люблю Светочку. Но я не хотел этого, не хотел ее убивать». Пока Лев Иванович читал «Признание», Виктор в это время встал и ушел в одну из боковых комнат, потом вернулся и положил рядом с Гуровым на столик бумажный сверток. Лев Иванович догадался, что в этом свертке находится, и вопросительно посмотрел на Пономарева. Тот кивнул. Гуров аккуратно развернул газету и увидел статуэтку футболиста, которая была помещена в целлофановый пакет. «Телефон Татьяны тоже у вас?» — спросил полковник, глядя в грустные глаза Пономарева. Тот кивнул и, забрав блокнот Гурова, написал. «Я отдал его Свете. Он дорогой, новый. Симку поменял, старую выбросил. Все, что было в самом айфоне, удалил. Сказал дочке, что мама незадолго до смерти передала ей телефон в качестве подарка. Сказал Свете, что Таня сильно болела и умерла, а телефон пусть останется ей на память». Гуров понимающе покивал, потом спросил. «Ну, так как?» «Звоним Евгении насчет Светы? Или все-таки мне следует связаться с местными социальными службами? Впрочем, я все равно должен буду сообщить им о создавшейся ситуации. Пусть они же Женей сами договариваются. Вы пока, Виктор Вячеславович, соберите вещи и себе, и Свете, а я выйду и переговорю с Евгением насчет девочки. А дочке сами что-нибудь скажете». «Конечно, это дело ваше, что сказать, но я считаю, что не стоит врать ребенку. Правда, она хоть и горькая, но все же лучше, чем ложь. Девочка она умная, поймет. А вот если соврать, то она, когда вырастет, не поймет ваш обман. И тогда вы ее можете потерять уже навсегда». Пономарев кивнул и отправился в комнату дочери. Агуров вышел, чтобы позвонить жене. Селёнина поначалу растерялась от такого предложения, но, быстро переговорив о ситуации с мужем, который оказался, в общем-то, понимающим и незлым злым человеком, перезвонила Гурову и согласилась взять Свету к себе. «Понимаете, своих детей у нас с Тимофеем нет. Не получалось. Уже два раза выкидыш у меня случался». Смущённо уточнила она. «А моя мама давно внуков хочет. Даже уговаривала нас с Тимой из детского дома взять ребёнка». «Но так уж случилось, что я три месяца назад получила положительный тест на беременность. Теперь муж на меня даже дышать боится», — сообщила она. «Хотя ворчит иногда и ревнует по старой привычке. Так что Тима спорить не стало и согласился взять Свету к нам. Тем более, что я ему напомнила один момент. Ну, что если бы он тогда пошел и проводил Таню, то... В общем, Тимофей за собой вину до сих пор чувствует». «Отлично!» Облегченно вздохнув, что хоть эта проблема быстро решилась, ответил Лев Иванович. «Когда ждите нас часа через...» Полковник посмотрел на часы. «Думаю, часа через два с половиной мы подъедем». «Ждем. Сейчас я и комнату отдельную подготовлю. У нас этих комнат, правда, только две, но мы с Тимой и на диване в гостиной поспим. Он раскладывается». «Женя, а я вас не очень такой просьбой стесняю». Запоздало опомнил гуров «Нет, что вы, я даже рада. А то я дома одна, да одна все время. У меня работа такая, дистанционная». Пояснила она. «Так что все нормально. Привозите Свету. У меня и машина своя есть. Буду в школу утром ее отвозить. Хотя сейчас же у них каникулы, а я совсем забыла. Короче, ждем». Селёнина отключила связь. Агуров подумал, что ни в какие соцслужбы он звонить пока не будет. Переговорил он с Женей, согласилась она взять к себе девочку, и ладно. А все остальное решится потом, как говорится, по мере развития ситуации. «А папа надолго уезжает с вами в Москву?» Этот вопрос был первыми словами, которые услышал Гуров, когда снова вошел в квартиру Пономаревых. Света стояла возле двери в свою комнату и, прижимая к себе игрушечного зайца, со слезами на глазах смотрела на Льва Ивановича. «Я не знаю, стрекоза». — честно ответил полковник. Он подошел к девочке и, присев на корточки взял у нее из рук зайца, по-доброму улыбнулся и сказал. — Жизнь света иногда преподносит нам такие задачки, что ответа на них не знает никто. Вот ты, например, когда школу окончишь, будешь знать намного больше всего интересного, чем сейчас. Но даже когда ты станешь совсем взрослой и наберешься жизненного опыта и знаний, и будешь такой же старый, как я, то и тогда ты не сможешь сказать про себя, что знаешь об этой жизни все-все. Ты меня понимаешь?» «А вы разве старый?» Света притронулась пальчиками к волосам Гурова. «Вот у вас даже седых волос нет. Какой же вы старый? Вот моя бабушка, она старенькая, потому что у нее вся голова седая, а вы нет, не старый». «Ну, значит, я еще мало что в этой жизни знаю», сказал Лев Иванович и вернул девочке зайца. «Зайчик у тебя очень умный, наверное. Вот какие у него очки большие на носу! И мордаха умная!» «Это кролик, а какой не зайчик!» — поправилась серьезным видом Гурова девочка. «Вы разве мультфильм про Винни-Пуха в детстве не смотрели?» Света развернулась и ушла в свою комнату.